Глава тринадцатая. Придя в себя, девушки медленно встали и огляделись. Круг казался замкнутым, но этого ведь не может быть. Или может? Между тем, часть студентов тоже пришла в себя и принялась искать выход. Обратно в башню никому не хотелось, да и двери открывались только в одну сторону. «Думаю, нам стоит прогуляться», — решила Ярия, взяв Саю под руку, неторопливо пошла по кругу, творя сложное многоступенчатое заклинание снятия иллюзий. «Думаешь, сработает?» Темно не сомневалась, просто поделилась силой с сестрой, присматриваясь к интересной ступенчатой архитектуре некоторых зданий. «Я думаю, что это продолжение испытания», — серьезно ответила Яре. «Если помнишь, в каждой башне есть магистры с приставкой «боевой». Есть полигон, но нет факультета боевиков. Значит, что?» «Что?» — хлопнула ресница Мессая, уже обо всем догадавшись. Жила в ней любовь к игре в дурочку-блондинку. «Боевые группы сформированы из представителей разных факультетов», — без улыбки ответила Яре. И чем лучше мы себя покажем, тем больше шансов на то, что выбирать будем мы, а не нас. Сая кивнула, соглашаясь, и тут же вплела в светлую магию сестры тёмный элемент. Не хватает, возмущённо притопнула она, потом огляделась. Эй, рыжая, на огрикаглянули сразу несколько ведьм, но тёмная кивнула самой мелкой и шустрой Навид. Природница? Конечно, рыжая сверкнула глазами и притопнула коричневыми сапожками. Иди сюда, тут магия земли нужна. Рыжая колебалась, тогда и Ярив взорвалась. Да иди уже сюда, зараза, ещё немного и я не удержу. После рывка «Светлая ведьма» тот час подбежала и, увидев плетение, приложила свою магию куда было нужно. Недалеко от них чуть сбоку морок сполз и открылась арка с лаконичной надписью «Боевые группы». Рыжая открыла рот от изумления, и этим воспользовался какой-то парень. Он подбежал, оттолкнув природницу, и собрался прыгнуть в арку. Но Сая подставила ему подножку, а Яре приложила по голове рукавом кожаной куртки, украшенной серебряными заклепками. «Куда, болван? Даже диагност не кинул!» искренне возмутилась блондинка. «Это не боевик, это будущее пушечное мясо!» Рыжа уже выпрямилась, оценила экспозицию, фыркнув, запулила в арку клубок ниток, оставив в ладони хвостик. Подождала, прислушалась и кивнула сама себе. «Проход безопасен, за ним есть живые существа пять штук». Тогда диагност кинула Сая и уточнила. «Двое темных, двое светлых и животное». Следом свой шарик Света запустила и Яри. Задумалась и сделала вывод. «Четыре магистра и оборотень». Комиссия боевого факультета из арки раздались редкие хлопки. «Браво, девушки! Проходите и получите значки первой сформированной группы!» Близняшки переглянулись, поставили рыжую ведьму в середину, приготовили по пульсару, как удобно, когда одна сестричка левша, вторая правша. И с лажным скользящим шагом ступили вперёд, словно фамильный склеп, на кладбище клана Аградан. То есть, ожидая любой пакости от ведра ледяной воды на голову до пульсара в оболочке из тёмного угла. Пакости были, и вода и ледяной вихрь, но девушки слажено отбили атаку, а природница вдруг зашептала что-то и стёрнула морок, под которым укрылась приёмная комиссия. Аградан, значит, широко улыбнулся один из тёмных. Знакомая выучка. Красивые крылышки, поднял брови светлые Что ж, вижу, старые кланы по-прежнему хороши. А всё же морок первая распознала ведьма, напомнила рыжая дама в откровенном зелёном платье. Им бы парочку крепких волков для силовой поддержки, задумчиво сказал пятый сильный вервольф. Нет уж, магистр, возмутилась светлая дама в белом эльфийском платье. Опять всех перспективных утащите в свои леса? Нет. Пары симпатичных мальчиков с луками девочкам хватит. «Можно и дроу», — хмыкнул темный с удлиненным лицом. «Тоже мальчики, тоже с луками». В общем, пока комиссия бурно обсуждала создание первой боевой группы этого года, откуда-то сбоку вышла женщина-человек в строгом сером платье с черной отделкой и белоснежным воротничком и сказала. «Поздравляю вас, юный Лэри! Вот ваши значки боевого соединения. А кого бы хотели взять в свою группу вы?» Близняшки переглянулись. «Тролля!» — сказала Сая. «Пару орков!» — добавила Яри. «Домового!» — пискнула рыжая. Постараемся учесть пожелания первой группы. С этими словами строгая дама в вовеле девушка к воротам академии и попрощалась. Кажется, это была Лэри Аири Келпи, прищурившись, сказала Яри. Очень похоже, согласилась с ней сестра. А кто это? поинтересовалась рыжая. Секретарь ректора, дама, которая может задержать в приёмной даже роту патруля.